Ананасы в шампанском. Они с Варенькой договорились встретиться на следующий день. Инакий понимал, девушке нужно выспаться после сложного дежурства и привести себя в порядок. Теперь он готов на любые условия, лишь бы рядом с ним находилась любимая. Поэтому в назначенный час он спокойно выскользнул из палаты, где под капельницами лежало его старое тело. На улице он материализовался. Высокий статный парень лет 20, с тёмно-каштановыми волосами и проницательными карими глазами, любовался на свой образ в витрине. Он осмотрел себя с разных сторон. Образ оказался идеальным. Шикарный костюм-тройка с хорошей посадкой, дорогие туфли из натуральной кожи, ремень, портсигар. Ещё будучи профессором университета, и накенте приучил себя к хорошей одежде. У него была возможность выезжать в другие страны. Денег хватало, поэтому он мог себе позволить покупать лучшие вещи. Теперь же смерть наделила его способностью получать всё самое лучшее просто так. Надо бы купить цветов, но зачем? Инакенти теперь умеет материализовать предметы, поэтому из воздуха появился чудесный букет из алых камелий. Иннокентий с улыбкой понюхал нежные бутоны и заспешил к Вареньке, которая уже выходила из подъезда. Они гуляли по улице, и Варенька то и дело погружала голову в букет, восхищаясь красотой цветов, чудным ароматом и самим Иннокентием. Ему нравилось в ней все. Грустные глаза цвета подтаявшей карамели, задорная челка и рыжие веснушки на полненьком лице. Варенька болтала без умолку, а Инакентий с улыбкой слушал. Он так радовался тому, что может говорить, любить, дышать, встречаться с девушкой, что не обращал внимания на мелочи. Варенька рассказывала о своей жизни, о том, как и зачем она поступила в медицинский. Оказывается, эта маленькая девушка с детства мечтала спасать людей и даже однажды реанимировала щенка. попавшего под колёса автомобиля. В старших классах она вдруг начала испытывать любовь к экономике и чуть не поступила на экономический факультет. Инакий шёл рядом с ней и тихо радовался, что вот наконец он нашёл человека, с которым можно пообщаться, поговорить, обсудить дела. Он уже строил планы на будущее, потому что Варенька оказалась именно тем человеком, с которыми ему бы хотелось проводить долгие вечера, вместе ездить в отпуск и ходить на утренник ребёнку. Почему-то именно сейчас у него возникло острое желание проводить с детьми много времени, интересоваться их жизнью, и на Кенте даже не сомневался, что у них с Варенькой будет не один ребёнок, и радовался этому, как уже свершившемуся факту. Согорчение он вспомнил, что его детям уже далеко за 50, а он так и не знает, что они любят и чем интересуются. Это всё жена, стерва виновата. Хотя, а как она должна была поступить, если и на кенте сам вил себя как последняя тварь? Эта мысль обожгла его сознание. Впервые в жизни он оправдал поведение своей жены. Невероятно. Неужели наконец-то у него, у Инакентия, будет нормальная семья, к которой он будет спешить домой? Чем больше он общался с девушкой, тем больше она ему нравилась. Варенька оказалась милой и доброй. Он точно будет любить её всю свою жизнь. Наконец, она призналась, что устала, и они зашли в кафе. Инакентий предложил выпить шампанского, но Варенька вежливо отказалась. аргументируя тем, что шампанское не пьёт вообще после одного случая. Она заказала лимонный чай с пирожным и сказала, что однажды всю ночь каталась на такси по городу и пила шампанское. Вот это поворот. Ай, да Варенька Тихоня, и Накентий улыбнулся. Хочешь, расскажу, говорит она. Давай, согласился Инакентий. Вареньке принесли чай, Она отпила маленький глоточек, откусила пирожное и с блаженством зажмурилась. Она стала рассказывать: "Я приехала в Санкт-Петербург поступать в университет водных коммуникаций на экономиста. Не помню точно, почему выбор пал именно на это заведение, но я целенаправленно к этому стремилась. Сейчас была бы крупным экономистом, наверное". Она рассмеялась. "Но не судьба. Потому что я приехала в Питер сразу после экзаменов в июне, но документы не подала и экзамены не сдавала. Только в конце августа я вспомнила о том, зачем вообще приехала в Питер. Свободные места остались только в медицинском училище. С моим аттестатом меня взяли туда без экзаменов. Так я стала медсестрой. Она снова откусила пирожное, сделала глоток чаю и на этот раз поморщилась. Видимо, распробовала лимон. Я родилась в посёлке Комарово, Брянской области, а потом приехала в Санкт-Петербург. Здесь у меня жили друзья детства. У них я и остановилась. Влад и Стас дружили, наверное, с ясельного возраста. Учились в школе, потом в армии отслужили в разных местах, приехали в Питер и поступили в один и тот же университет. Стас быстро женился, у него родился ребёнок. Он жил в общежитии на Васильевском острове. Влад тоже встречался с девушкой Людой. Они снимали две маленькие комнатушки на Невском. В одной жили сами, а в другой разрешили мне пожить. В этой комнате постоянно собирались студенты, пели песни, болтали и веселились. У нас не было денег, но жили мы замечательно. Затем к Владу приехал ещё один друг, Саня из Воркуты. Саня привёз с собой баснословную сумму денег. Даже не помню, сколько. Может быть, 2 или 3 миллиона рублей. Я как-то в это не вникала. Он нас водил по ресторанам, по выставкам, возил на экскурсии. В общем, было весело. Стас тоже приходил к нам, поскольку его жена уехала с ребёнком в гости к родителям. Так получилось, что Люда тоже находилась в отъезде, поэтому парни жили в одной комнате. а я в другой. Потом как-то ребята ушли в баню развлекаться, а я осталась одна. Я не скучала, а занималась подготовкой к экзаменам. Но вот раздался звонок в дверь. Это пришел Стас. Он уже немного пьяненький, и мне говорит. «Вот они тебя бросили, ты тут сидишь одна, а они там развлекаются. Мне так тебя жалко стало, и я вернулся за тобой». Я удивилась и говорю: "Ну, они же вроде в мужской бане там что-то отмечают". А он говорит: "Ничего, туда и девочкам можно". Я вышла из комнаты буквально на минуту, потому что вспомнила, что чайник на кухне должен закипеть. Смотрю, а Влад уже идёт за мной с курткой и говорит: "Ну всё, поехали быстрее. Нас такси уже ждёт". Мы с ним вышли и сели в такси на заднее сиденье. Он говорит таксисту: "Так, а где у нас шампанское?" Таксист приподнимает сиденье, а там две бутылки. Лада открывает шампанское. У него ещё бокалы с собой. И мы едем по ночному Питеру. Это просто восхитительно. Ни в какую баню мы не поехали, а просто катались по городу на такси и пили шампанское. Он ко мне не приставал, но я так и не поняла, с чего такая щедрость катать чужую девушку целую ночь на такси. Он сидел и мне рассказывал, какие плохие ребята в Латсании, что меня одну оставили дома, а сами в это время развлекаются. И я поверила в то, что он действительно просто решил мне сделать приятное. Не знаю, сколько бутылок шампанского мы выпили в ту ночь, потому что как только оно заканчивалось, Стас просил таксиста позвонить в ресторан. Мы подъезжали к ресторану, и нам выносили шампанское, фрукты и бутерброды. В тот день я впервые попробовала ананас. То ли у меня аллергия началась, то ли шампанское с ананасом несовместимо. У меня вокруг рта появилось раздражение. Но я чувствовала себя более-менее прилично, поскольку пила мало. Стас пинал на глазах. Утром таксист высадил нас у его дома. Мы зашли в комнату, и он сразу свалился спать. А я посидела у него и решила ехать обратно к Владу. Но я вышла из дома без денег. У меня не было даже жетонов на метро. Стас спит, а я смотрю, у него рядом с кроватью валяются деньги, видимо, из кармана выпали. Я не считала, сколько, но, видимо, приличная сумма. думаю, что взять у него денег и уйти было бы неприлично. Поэтому я взяла у него 500 руб. и написала записку. Стас, я взяла 500 руб. на метро. Потом я тебе верну. Записку положила на стол, захлопнула дверь и поехала домой к Владу. Ключи от квартиры у меня были. Я пришла уже часов в 12 дня, а ребят до сих пор ещё не было. Я была немного обижена. Они действительно меня бросили, а сами развлекаются. Поэтому я решила, что нужно уезжать домой. Но ведь я ещё не подала документы. Тогда я открыла свой чемодан, где лежали документы и деньги на обратную дорогу. И оказалось, что среди документов нет моих фотографий, и деньги тоже пропали. Тогда я разозлилась. Вот ведь нахалы. Деньги мои взяли, даже не спросили. Я решила, что пойду сделаю фотографии, отдам документы в универ и уеду домой. Попрошу у Влада денег на обратную дорогу. Злая и обиженная, иду я по старому Невскому и вспоминаю, что где-то рядом точно есть фотоателье, там, где мгновенно фотки выдают. Смотрю, а Влад и Саша идут мне навстречу. Я сразу на них с наездами. Мол, вы меня бросили, вы такие поганцы. А они как-то странно на меня смотрят. Наконец Влад мне говорит. Ладно, пойдем домой, там разберемся. Я им снова говорю, что вот вы такие плохие. Деньги мои забрали и фотки забрали. А я хочу поступать. Вот мне нужно теперь фотографии сделать. Они говорят. Это мы взяли твои фотографии. Пойдем домой, поговорим. И мы тебе все объясним. Мы пришли в квартиру. Я стою у окна, они стали меня прямо допрашивать: где была, что делала? Я ничего не понимаю, почему они ко мне так относятся. Я снова начала фыркать и обиженным тоном говорить, что они меня бросили. А потом Саша говорит: "Да, мы ходили в баню втроём. Потом Стас сказал, что устал и уехал. Мы приехали домой и обнаружили, что тебя дома нет, и пропали все деньги". Я была просто в шоке. Оказывается, деньги у Саши всё время лежали в сумке. Я говорю им, что я никаких денег не брала. Я вообще даже не знала, где они лежат. Да, я видела, что Саша на сумка болталась где-то на стуле, но я никогда в неё даже не заглядывала. Потом вдруг меня осенило. Я говорю: "У Стаса много денег". Тут пазл сложился. И я расплакалась. Я рассказала им, как мы со Стасом всю ночь катались на такси, как он покупал шампанское, как он заказывал еду из ресторана. Ребята спрашивают: "А где он сейчас?" Я говорю им, что приехал домой и лёг спать. Они поехали к нему, а я заснула, поскольку я ночь не спала. Потом они рассказывали, что когда они приехали, Стас ещё спал. Там на столе они увидели мою записку. Стас, я взяла у тебя 500 руб. на метро, потом я тебе верну. Он признался, что взял деньги, и они там как-то этот вопрос решили. Почему Стас решил так поступить со своими друзьями, мне до сих пор непонятно. Деньги он потом, кажется, вернул. Кажется, он сколько-то потратил, но основную часть всё-таки вернул. Когда Влад и Саня вернулись домой, Я уже проснулась. Они принесли мне мороженое и стали извиняться за то, что плохо обо мне подумали. Они говорят мне: "Мы уже по твоей записке поняли, что ты не брала эти деньги". Я не обижаюсь на них. Ну а что они могли подумать? Варенька снова отхлебнула глоток чаю. На этот раз лицо её оставалось спокойным. Они вернулись из бани, а меня дома нет и денег нет. Когда они достали из моего чемодана фотографии и пошли подавать заявление в полицию, что я пропала с деньгами. Кстати, из полиции они потом забрали заявление. Сейчас я представляю себе, что было бы, если бы я не встретила ребят на Невском. Я бы попросила у Стаса денег на билет и уехала домой. А в это время полиция меня бы уже разыскивала, ведь у них же мои фотографии. Для меня эта ситуация стала сильным потрясением. Да, я каталась всю ночь на такси, а посторонний человек угощал меня вкусными блюдами из ресторана и шампанским. Он не сделал мне ничего плохого, и мне немножко жаль его, потому что он потерял таких хороших друзей. Варенька наконец доела пирожное и замолчала, задумчиво перемешивая в чашке остатки чая. Айна Кенти с удовольствием рассматривал её раскрасневшееся лицо и думал, насколько ему повезло с этой девушкой. Он поклялся себе, что будет её беречь всегда, независимо от обстоятельств.